Пятница, 13 июля. 9 недель и 5 дней. Элейн увидела в библиотеке рекламную листовку клуба «Рожаем вместе». Еженедельных мероприятий, на которых молодые мамочки, мамы со стажем и будущие мамы собираются потрещать и почаёвничать в разных мама-френдли местах. Элейн считает, что мне следует к ним присоединиться. Когда я вижу слово «потрещать», «И почаёвничать? Мне хочется оторвать себе веки. Я осознавала, что ввязываюсь в невозможную бабскую чушь, но всё-таки пошла потрещать и почаёвничать, потому что, как утверждает Элейн, всё время сидеть дома и никого не видеть вредно для здоровья. Она меня чуть ли не силой выставила за дверь». Я встретилась с группой потенциальных роженец в лилово-белом чайном доме у набережной под названием «У Виолетт». Идеальное место в Монгсбэй. Если вы а. любите пирожные, б. мама, и в. у вас на каждой конечности висит по несколько орущих детишек. При взгляде на кафе можно подумать, будто это серия мини-маппетов, посвященная битве на Сомме. Шум стоял стеной. Дети вопили, пищали. В воздухе носились снаряды кексы, гранаты-сэндвичи, самодельные бомбочки-пирожки. Младенцы вопили на руках у взрослых или колотили йогуртными ложками по высоким стульчикам. Один ребёнок ползающего возраста бросился на ковёр и колотил руками и ногами так, будто у него агония. «Мне сразу захотелось уйти». Рожаем вместе расположились в относительно тихом уголке в задней части зала. Предводительница банды явно Пенелопа, или Пин, как она попросила её называть, гречанка, 48 лет, вынашивающая уже пятого. У неё докторская степень, она водит джип и замужем за парнем по имени Клай, который работает в сфере финансов. Утверждает, что однажды переспала с принцем Эндрю, но говорит, что это было так давно, что он вряд ли вспомнит. Вероятно, эту последнюю деталь она добавила на случай, если кто-нибудь решит ему позвонить и удостовериться. Ещё в клубе имеется Абен. Небо задом наперёд. 29 лет, чёрная, лесби. Она живёт с женой, детьми и отцом детей Кельвином. По-моему, идеальный семейный расклад. Если бы я родилась в семье с тремя родителями, возможно, хоть один из них был бы до сих пор жив. У Абен на подходе близнецы, и она собирается назвать их Блейкли и Сталлоне, видимо, потому что они её заранее бесят. Она курит, чтобы они не прибавляли в весе, и всех называет «Солнце моё». Я спросила у неё о родах. Говорят, в своего младенца влюбляешься в первую же секунду, как только посмотришь ему в глаза. «Так вот, ничего подобного. Ты в этот момент думаешь только о том, какое счастье, что это, Господи Боже, наконец закончилось, и мечтаешь, чтобы кто-нибудь принёс тебе Сабвей. Серьёзно, солнце моё. Когда родилась Джейдис, я двое суток не ела. Она меня разорвала от уха до задницы. У меня теперь между ног настоящая улыбка Джокера». Скарлетт — самая юная участница клуба. Ей всего 19. Гонору в ней столько, как будто она жена футбольной звезды, а ещё у неё малоразвитый череп, но, думаю, это ещё не значит, что она плохой человек. Она каждые 20 минут делает селфи и считает, что Вторая мировая война началась со столкновения с айсбергом. Предположительная дата родов у неё тогда же, когда и у меня, с точностью до недели. Я сказала. «О, я уже визуализирую». «Лежим мы, как в том ужасном фильме с Хью Грантом, в родовой палате, из нас вылезают младенцы, и врач-иностранец носится туда-сюда между нашими разинутыми влагалищами, как носорог под кислотой». Ноль реакции. Отсылки Скарлетт не поняла. Да что такое визуализировать, она тоже не знала. Но уточнила. «Хай, Грант — это тот, который в король говорит? А ещё есть самое душное». Хелен. Рыжие волосы, молочно-белая кожа вся в веснушках, похожий на корм для рыб, и огромная жирная задница. Она немного косит, а прыщи у неё на подбородке напоминают кружочки чуриза. Но ясное дело упомянуть то или другое — мовитон. Хелен Резерфорд. Зло прогнусавила она. Рада знакомству. «Взаимно», — ответила я ещё злее. К разговору она присоединялась только, чтобы поправить какие-нибудь статистические данные или похвастаться тем, как легко прошла её предыдущая беременность, как она кормила Майлза грудью до школы и в какой она отличной форме, потому что не переставала заниматься спортом. Она считает, что мать, которая не кормит ребёнка грудью и не рожает естественным путём, ища Диада. Я её уже ненавижу, если что. За соседним столом на высоком стульчике завопил младенец, и все они оглянулись на него с одинаковым выражением на лице, что-то типа «Ух ты мой хороший!». Я была в ужасе. Такие места явно не годятся для людей с хронической непереносимостью шума. Только одна участница клуба «Рожаем вместе» не оказалась такой непроходимой тупицей, нахалкой или душнилой, как все остальные. И зовут её Марни Прендергаст. 28 лет, глаза цвета каштана и мягкий акцент страны Бронте. Рожать ей в сентябре, но живот у неё совсем небольшой, и она до сих пор влезает в свою нормальную одежду. Родители у неё тоже умерли. Мама, когда рожала её брата, кажется, тромп, но нам как раз принесли пирожные. А у папы было что-то с печенью. Брат живёт за границей, и они не разговаривают. «Сироты, объединяйтесь!» — просияла она, чукаясь своим кофе с моей водой. «Будем с тобой, как Энни, та девочка, которая она поёт по ночам, да?» «Молли?» — подсказала я. «Точно!» — рассмеялась она. Она сегодня смеялась над многими моими отсылочками. Над ними никто никогда не смеётся. Марни мне сразу понравилась. И то, как она была одета, понравилось. В футболку «Фрэнки Сэз Релакс», чёрную куртку и бриджи. Ещё на ней были чёрно-белые вансы. Я носила точно такие же, пока крейк не испачкал их краской. Разговор коснулся «Сильваниан Фэмилис». В детстве она их обожала. У неё даже до сих пор есть семья кролика и набор «Уютный стартовый домик». Правда, где-то на чердаке. Ладно, я в состоянии ей это простить. И да, несмотря на то, что она постоянно заглядывает в телефон, и на лацкане-куртке у неё значок «Тейк-Зет», я почти уверена, что у меня появилась подруга. Я спросила у неё, где купить классную одежду для беременных, не такую, как у Хелен, которая выглядит так, будто её выбросила из самолёта, и она приземлилась в ларьке, торгующим ситцем. «Если хочешь пойти за тряпками, то ты как раз по адресу», — сказала она. «Я обожаю шопиться». «А я ненавижу», — призналась я. Но, конечно, можно сходить в торговый центр или куда скажешь. Назначаю тебе свидание. Давай обменяемся телефонами, и я тебе наберу на выходных». Это была единственная приятная беседа в клубе «Рожаем вместе». Все остальные разговоры здесь касались позднего токсикоза, огрубения сосков и того, как часто беременные писаются. Мне приходилось напрягаться, чтобы что-нибудь расслышать сквозь вопли детей. И хотя я смеялась одновременно со всеми и выражала энтузиазм по поводу того, чтобы пойти вместе с ними на предродовые курсы, на самом деле я ничего этого не понимала и не чувствовала. Я всё думала, неужели теперь это моя жизнь? И это всё... Единственное, что как-то примеряло меня с происходящим, это то, что никто не упоминал историю с Крейгом. До тех пор, пока кто-то не упомянул историю с Крейгом. «Так что там с вашим судом, Рианон?» — спросила Пинджу я датскую слойку с абрикосом. Все, кроме Марни, тут же посмотрели на меня. «Э, пока ничего». В ноябре состоится заседание, на котором он должен либо признать себя виновным, либо не признать, и после этого, думаю, суд назначит на какую-нибудь дату уже в следующем году. А Бен старательно поедала веганское брауни. Зубы у неё были все в коричневых комьях. И что, он планирует признать себя виновным? Я повертела кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. Нет, планирует отрицать вину. А на самом деле он виноват? «Он действительно убил всех этих людей?» Я пожала плечами. «Я не знаю. Мне трудно всё это переварить». Марни откашлялась. «Рианнон, наверное, не очень приятно об этом говорить». «Да, Рианнон, ты нам скажи, если тебе неприятно об этом говорить», сказала Пин на полной громкости. В прошлом она служила в армии, и ей до сих пор ничего не стоит перекричать взрыв нескольких противопехотных мин». При этих её словах из-за соседних столиков на нас обернулось несколько пар глаз. «Нет, ну не могла же ты совсем ничего не знать!» Бьющийся в истерике ребёнок на ковре пошёл на второй круг, взбешённый тем, что ему вытерли лицо. Я кротко улыбнулась. Улыбкой категории «я просто самое обыкновенная беременная» и сказала «я правда совсем ничего не знала». Остальные дружно закивали, как будто их прикрепили к полочке под задним стеклом автомобиля. «Я видела тебя в несветне заря несколько месяцев назад», — сказала Скарлетт. «А когда выбирали женщину нашего века?» «Да, было весело». «Не было». «Ага, мне понравился твой топ. Кажется, что-то персиковое с оборочками». «Мисс Селфридж», — отчиталась я. «Круто». сказала она, доставая телефон и принимаясь гуглить топ. «А почему ты не разговариваешь с прессой?» — спросила Хелен. «Как по мне, зря упускаешь такую возможность». Марни вздохнула. «Хелен, ради бога!» «Да всё нормально!» — сказала я. «Просто мне кажется, что это было бы неправильно, как будто я его предаю». «А почему бы тебе его и не предать?» настаивала Хелен, перемалывая в своих шелушащихся щеках банановый хлеб. «Он бросил тебя на произвол судьбы, беременную. Тебе сейчас любые деньги лишними не будут, это ясно». И, глядя на моё кольцо с бриллиантом, она добавила. «Эта штучка, небось, тоже немало стоила». «Я справлюсь», — сказала я. «Мы с сестрой Серин унаследовали дом родителей». Но в конце концов, он ведь убийца». «Тебе не кажется, что жертвы этих чудовищных преступлений заслуживают получить ответы на свои вопросы?» «Какие жертвы?» — фыркнула Абен. «Тот тип, утонувший в канале, сам напрашивался, насколько мы можем судить. А мужик из парка был...» Она понизила голос и следующие слова произнесла шепотом. насильником А женщина в каменоломне?» «Да, что женщина в каменоломне?» вскинулась хелен вся из себя пассивно агрессивная с вытаращенными глазами мать в каменоломне которую несколько недель держали в заперте и мучили а потом изнасиловали и сбросили в карьер у неё было трое детей абен трое абен умолкла скарлет посмотрела на пин хелен посмотрела на скарлет презрительно задрав нос У меня от изжоги заболело горло, и задницу свело судорогой. Пин подозвала официанта и попросила счёт. Марни похлопала меня по предплечью и проговорила одними губами. «Они ужасные!» Думаю, она сделала это от чистого сердца. Я повернулась к Хелен. «Дело ещё не направлено в суд», — сказала я. «И ты будешь выступать на его стороне, Дарья Аннон. Они посмотрели на меня. Официантки посмотрели на меня. Маленький скандалист на ковре посмотрел на меня. Бывшая я сказала бы что-нибудь безобидное и предсказуемое, но сегодня мне вдруг стало всё равно. Я уже предвидела, как рожаем вместе превращается в локна. Тяжёлый труд, чтобы вы знали. В параллельной вселенной всё могло бы сложиться по-другому. Мы бы устраивали вечеринки, до глубокой ночи пили вместе просекко и сблизились бы за разговорами на неудобные темы вроде пушистых наручников и фистинга. Возможно, мы бы устраивали совместные барбекю, наши дети играли бы друг с другом, а мы бы на школьном дворе обменивались идеями костюмов для рождественского вертепа. Но в этой вселенной ни единого шанса. Да, Хелен, я буду выступать на стороне своего парня, режущего ножом, насилующего женщин и обожающего пытки мудака-убийцы. А теперь дайте мне кто-нибудь пончик, пока я на хрен не вырубилась.